Глава 13. На заре они вышли к болоту. Грязь, неверные тропы, оголенные белые деревья. Над трясиной поднималась испарина. Деревья едва слышно шелестели. Они пришли. Изгоинью Крабюзона, Сусулил, Бехелуа и крошечная кучка храбрецов из Скрытограда. С ними был невидимый Курабин. Каттер жаждал звуков. Ему хотелось запеть или засмеяться. Ландшафт игнорировал его, и Каттер чувствовал себя оскорбленным. Он пытался думать о своем присутствии среди этого пространства, но улавливал лишь обрывки мыслей о нью которые оставлял позади себя. Он засорял то, что было вокруг, остатками того, что было вокруг когда-то. Иуда шагал впереди. Рядом с ним шел огромный восьмифутовый голем, собранный из поленьев и ножей, которые удалось найти в Скрытограде. Иуда сколотил их вместе, скрипив петлями вместо суставов, а шею кое-как смастерил из шарниров. Вообще-то он мог собрать такую куклу, просто коснувшись поленниц рукой, но голем, держащийся на одной магии, быстро высосал бы из него все силы или рассыпался бы на куски. Перед походом Иуда снова слушал восковой цилиндр. — Не смущайся, что мы едва знакомы, ведь, говорят, ты из наших, — доносилось с него. — Он умер, узман умер. Каттер видел, как опечалила Иуду эта старая весть, и снова задался вопросом, кем ему приходился этот узман. — Знаешь, как я стал големистом, Каттер? Я занялся големами задолго до войны конструктов. Тогда это еще не приносило денег. Таинство голиметрии — вот что влекло меня. Дело даже не в материи. Знаешь, что бывают големы из звука? Создать такого сложно, но можно. А големы из тени ты когда-нибудь видел? Вот это... И он показал на шагающие дрова. Для меня всего лишь побочный продукт. Дело совсем не в нем. Возможно.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 Он разглядел отощавшего мужчину, еле видного за водорослями и ветвями дерева. Мужчина жевал. Рядом с ним стоял топир. Челюсти животного двигались. «Иуда!» — позвал каттер. «Иуда, вернись!» Тот обернулся. Тела были повсюду. Они не двигались, а только жевали. Мужчина, женщины, дрожащая собака. Их рты были испачканы несвежей плотью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 Конечности твари, казалось, заполнили собой все пространство. На конце одной из них каттер заметил крохотные глазки и пластичное отверстие с кольцом острых зубов, как у миноги. Каттер выстрелил в распростертое в воздухе тело. Попал, но пуля лишь вырвала крохотный кусочек, на месте которого выступили молочного вида капли. Целый клубок щупалец двинулся к нему.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 Пастухи издали что-то похожее на лай, а кое-кто из слушателей зааплодировал. Даже Элси с помроем чуть-чуть похлопали, правда, Помрея отводил при этом глаза. Глядя, как здоровяк бьет в свои огромные ладони, Катта распытал внезапный прилив нежности. «Да благословят тебя боги!» — подумал он, а Элси даже послала ему короткую улыбку. Тут он увидел Иуду. Големист улыбался не так, как все ненамеренно и без теплоты, словно идол. И страсть Каттера к нему вспыхнула с новой силой. Каттер не интересовался богами. В пантеоне Ньюк Робюзона были такие, которым он симпатизировал, обычно по еретическим мотивам. Например, раконок, чьи шуточки казались ему не столько бессмысленным дурачеством, сколько продуманным неспровержением устоев. «Ты ведь тоже мятежник, а?»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 Каттер чувствовал в нем перемены. «Монаха надолго не хватит», — думал он. «Каладжиты это называют собреч» или «собречин лулсур». Это игра слов. Голос курабина то появлялся, то исчезал по мере того, как монах добывал информацию. «Собрешь» означает «ненавистный», а «собрчи» капитан. В моем языке этому нет названия.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 Сусулил улыбнулся Каттеру и кивнул. «Так мы с тобой не поняли друг друга, а, брат?» Сказал с беззлобной усмешкой Каттер. Курабин, голос его был странным уханьем Гермафродита, наскоро повторил прощальные слова. Никто из жителей города, похоже, не расстроился, что Бог покидает их. Конечно, Каттер понятия не имел о том, что именно он сказал. «Теперь вы сами себе хозяева»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 Первым это заметил Дроган. «Мы слишком быстро идем», — сказал он Каттеру. И показал вперед, туда, где на горизонте ясно вырисовывался силуэт старого дерева с раздвоенным стволом. «Не выпускай его из виду», — велел он. Каттер попытался смотреть под ноги, но это сбивало его с толку. Почва, по которой они шли, все время менялась, словно тропа перескакивала с места на место. Полумили от них он увидел дерево на берегу реки. Услышав, как Курабин зашевелился и что-то громко сказал, Каттер пригнулся, чтобы пройти под колючей веткой, а когда выпрямился и сделал еще пару шагов, то остановился, услышав шепот Дрогана. «Я же говорил!» Река осталась позади. Каттер видел, как она блестит сквозь подлесок, Он видел старое черное дерево. Его ветви торчали вверх и в стороны, точно воздетые в мольбе руки. Дерево тоже оказалось сзади. И никакой телепортации. При каждом шаге каттер чувствовал под ногами твердую почву. Его товарищи смотрели испуганно, все, кроме Иуды. «Чем ты заплатил за них?» – спросил големисту монаха. «За эти пути». «Эти тайные тропы сокращают путь».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 Говорил обычно Курабин, и стрелки компасов крутились как бешеные, когда путешественники преодолевали сразу несколько лик, быстрее, чем верхом. Каттер понимал, что Курабин ведет себя сейчас как отступник. Он буквально силой вырывал знания из обителей мгновения. С каждым днем звук его голоса становился все тише. «Ты хочешь исчезнуть?» — думал Каттер.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 Молодой человек говорил со смешанным акцентом. Что-то накладывалось в нем на знакомый ворчливый выговор жителей южных кварталов собачьего болота трущобного Ньюкробюзона. Иуда побежал навстречу троица. Это были мужчина, женщина и узловатый какт. Солнце садилось за их спинами. Они отбрасывали длинные тени, и каттер не видел ничего, кроме силуэтов.